«Не прерывайте меня, сеньора! С городом, говорю я, который усыпил меня, как отравитель, усыпляется бутыльника, когда к тому приближается его счастье. Он усыпляет его за тем, чтобы пробудить искру презренья к несчастному в глазах его счастья, зашедшего в таверну, и счастье изменяет усыпленному. «Миледи!»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 отвечает отравителю счастье отравленного. Не надо, не тревожьте его, он спит так сладко и, может быть, видит меня во сне. Лучше позаботьтесь о стакане пумша для меня. На улице так холодно, я вся окоченела. Разотрите мне, пожалуйста, руки. Вы очень странный человек, господин Гейми. Ну, продолжайте, пожалуйста, ваша высокопарная речь... «Занимает меня. Виноват. Как бы не забыть о тетради релинквимини, я подымусь к себе в номер. Не беспокойтесь, я не забуду про нее. Продолжайте, пожалуйста. Вот забавный. Продолжайте же. Разотрите мне руки, — говорит, кажется, счастье. Да, сеньора Камилла, вы слушали меня внимательно, благодарю вас. Ну...»